20 августа 1941 года, 15 часов 25 минут, Брянская область, райцентр Сураж, учительница немецкого языка и дворянка Варвара Ивановна Истрицкая. Неожиданно меня вызвали в штаб пришельцев из будущей России, который временно разместился в школе номер 2, той самой, которая расположена напротив райсовета, в большой светлой комнате, Бывшей учительской меня ожидали трое. Командир полка, суровый дядька средних лет во вполне старорежимных подполковничьих погонах. До 1917 года двухпросветные погоны с тремя большими звездочками соответствовали званию подполковника. Званию полковника соответствовал чистый двухпросветный погон без звездочек. Осмотрел меня с ног до головы и сказал, что меня измерили взвесили и признали годны, а посему мне предлагается заключить краткосрочный временный контракт на службу вольно-наемным переводчикам в разведотделе штаба дивизии. Мол, к войне с Германией они не готовились, а посему вот-вот косяком повалят важные пленные, а все специалисты соответствующего профиля у них в штабе дивизии не немецко, а англоязычны. С удивлением я узнала, что в плен к передовым частям русской армии Уже успели попасть такие важные персоны, как командующий 24-м моторизованным корпусом генерал танковых войск Гейр фон Швеппенбург со всем своим штабом. Ехали они сюда, в Сурож, а приехали прямо в объятия, устроенные на них засады Скоро этих деятелей доставят сюда, и тогда у меня не будет времени даже на то, чтобы просто поспать, ибо я тут пока одна, а жирных немецких штабных крыс, которых требуется допросить, будет много». После того, как я выслушал это предложение, от которого мне категорически нельзя было отказаться, встал еще один офицер в звании майора и зачитал мне справку о том, что советская подпольщица Варвара Истрицкая в январе 1942 года была до смерти замучена в Сурожском ГФП. ГФП – тайная полевая полиция в гитлеровской Германии. На самом деле, вопреки широко распространенному заблуждению, гестапо действовало только на землях самой Германии, а на оккупированных территориях его функции выполняло ГФП. Но никого при этом не выдало. Вечная мне слава и такая же память. Услышав эти слова, я, честно сказать, расплакалась. Не так-то легко узнавать о том, что совсем недавно меня ждала такая скорая и такая ужасная смерть. О том, что немцы умеют мучить так, что не захочешь жить, я знала уже давно. Был у нас тут в Сураже один человек, бывший в немецком плену еще в ту войну. Он рассказывал, как это бывает, когда утром еще был человек, а вечером это уже просто кусок отбитого мяса. А ведь я девушка, причем достаточно привлекательная. Значит, меня, скорее всего, не просто били, но еще и насиловали. Ужас, ужас ужас конечно это парадоксальная реакция ведь все это случилось не со мной а с другой варварой Истрицкой, которая жила и умерла в том другом мире но все равно мне было как то не по себе будто мне сообщили о ужасной смерти моей любимой сестры или близкой подруги я никак не могла понять одного откуда могла взяться та подпольная группа которую та я по словам майора особиста никак не хотела выдавать немцам И лишь некоторое время спустя я поняла, что это могли быть мои и мамины ученики, а также их родители, ведь больше мы ни с кем не общаемся. Детей я бы не отдала никогда и никому, даже под угрозой самых страшных пыток. И выдал меня, скорее всего, тоже кто-то из своих. Точнее, не своих, а из числа тех неудачников, которые решились предложить мне руку и сердце. К сожалению... Ни один из них не соответствовал тем высоким требованиям, которые я выдвигала к своему потенциальному жениху, и поэтому все они были без сожаления отвергнуты. Зато любой из офицеров русской армии, моложе 35 лет и не женатый, с легкостью подходит под те требования, которые я предъявляю к своему жениху. Более того, под эти требования подходят и некоторые солдаты, в основном из числа тех, которые совмещают сверхсрочную службу с заочной учебой в высших учебных заведениях. Среди наших с мамой новых квартирантов есть один такой солдат сверхсрочной службы по имени Миша, который сослуживцы беззлобно прозвали студентом. Миша, немного смущаясь, сказал, что он учится на историка, но никогда не думал, что лично станет участником исторических событий. Да, никто из нас об этом не думал, а все стали. Одним словом, как только я прекратила плакать, то немедленно согласилась с полученным предложением, подумав, что мама меня непременно одобрит. Во-первых, это первый шаг к исполнению моей заветной мечты уехать в другую Россию, а во-вторых, это возможность посмотреть на так называемых «покорителей Европы» в тот момент, когда сами они побеждены, растеряны и унижены тем, что их гордую выю придавил тяжелый сапог русского солдата. Это будет прекрасная компенсация – из-за пережитой мною страхи и унижения со стороны Интендатурата Ланге, из-за смерть моего дорогого отца, из-за ту меня, которую эти немецкие мерзавцы замучили в другом мире. В ответ на мое согласие офицеры отпустили меня домой, чтобы я из светлого летнего ситцевого сарафана, говорившего о том, что у меня на душе праздник, переоделась во что-то темное и строгое, более соответствующее новой работе, и снова приходила в штаб. Вот-вот должны доставить первых важных пленных, поэтому день, точнее вечер и ночь, намечается горячий. Ничего, господа, будет вам, женщина-синий чулок, строгая и беспощадное. Учительница я или нет? Кстати, сами российские офицеры называют себя товарищами, но для меня это не более чем просто речевой оборот, потому что на местных товарищей, плохо одетых и вульгарных, Они, похожи не больше, чем легковой автомобиль марки «Опель», похож на крестьянскую телегу. Мадмуазель Варвара, а именно так она себя ощущает, из-за своего юношеского максимализма и идеализации времен до без царя делает фундаментальную ошибку, путая внешнее оформление и внутреннее содержание, которое у офицеров России XXI века больше соответствует высокому званию «товарищ», На Варваре Истрицкой эта ошибка простительна, потому что этот максимализм не помешает ее профессионализму. 20 августа 1941 года, 15 часов 55 минут, воздушное пространство в окрестностях базового опорного пункта БТГР-1 в деревне Смолевичи, высота над землей 3000 метров командир второй группы первой из кадры пикирующих бомбардировщиков 2 стг 1 гауптман антон каэл говорят что группа русских шальных танков не весть откуда выскочившая на танковую рулежную дорожку танковая магистраль или роллбанм рулежная дорожка автодорога с большой пропускной способностью вдоль которой ведется наступление моторизованных частей вермахта Необходимы не только для продвижения танковых соединений, но и для их непрерывного снабжения топливом и боеприпасами. Отсюда термин «ролики» для подвижных соединений, уходящих в прорывы по таким магистралям. Уничтожила попавшийся им на маршруте передислокации штаб 24-го моторизованного корпуса, а потом изрядно напугала наших доблестных конников из первой кавалерийской дивизии, переломав у них все игрушки». Говорят также, что раздосадованный этим обстоятельствам генерал-фельдмаршал Фёдор фон Бок орал на командующего нашим вторым воздушным флотом генерала-фельдмаршала Кессель Ринга как строгий хозяин на нерадивого слугу. Не каждый же день сухопутные теряют командиров моторизованных корпусов. И вообще это наша недоработка. Иначе откуда могли взяться русские танки на нашем Роллбане? Разведывательный шторх Аист. Легкий разведывательно-посыльный самолет «Физелер Фи-156», посланный в район предполагаемого разгрома штабной колонны, сообщил было об обнаружении большевистских танков в районе деревни Смолевичи, но потом связь с ним внезапно оборвалась и больше не возобновлялась. Предположительно, он был сбит огнем с земли, что означало в этой группе наличие сильного подвижного зенитного прикрытия. Вот именно поэтому изрядно вздриченное начальство – Послала в этот вылет три полных штафеля, то есть всю мою группу в двадцать семь машин. В отличие от других наших камрадов, мы пока не имели серьезных потерь ни в самолетах, ни тем более в людях, поэтому считались везунчиками. Не то что третья группа Гауптмана Малки, которой вечно достаются все синяки и шишки. В ней и двадцати исправных штук не наберется. Штука — немецкое прозвище пикирующего бомбардировщика «Юнкерс Ю-87». Танки большевиков обнаружились как раз там, где их в последний раз видел невезучий экипаж Шторьха. А вот и он, голубчик, догорает на земле. Видимо, все же он был сбит огнем с земли. Парашютных куполов нигде не видно, а это значит, что экипаж погиб, ибо на картину вынужденной посадки эта скомканная груда обломков, похоже, все же маловато. Но нечего отвлекаться на посторонние мысли... Русские танки внизу зашевелились, как тараканы, пытающиеся ускользнуть из-под занесенного тапка. А значит, и нам пора в дело. Включив сирену, я перевалил свою штуку через крыло и отправил в пике, выцеливая группу танков на окраине деревни. На подвеске у меня всего одна бомба в 500 килограмм и четыре бомбы в 50 килограмм под крыльями. Но даже если не будет прямого попадания, это не страшно. Близкий разрыв такой бомбы с учетом их скученности. Обязательно повредит один или несколько большевистских танков. А 50-килограммовые малыши накроют окрестности и, может быть, влепят в кого-нибудь прямым попаданием. Я знаю, что в данный момент вслед за мной в одну линию выстраивается мой командирский штафель, а потом за ним уже вся остальная группа. Кстати, врут, что сирена нужна нам для того, чтобы пугать ею копошащихся внизу жалких червей Унтерменши. И еще чего, много чести. По звуку сирены мы, пилоты пикирующих бомбардировщиков, на слух ориентируемся в том, какую скорость на данный момент набрала пикирующая штука, ибо в момент атаки взгляд летчика прикован только к цели, и ему просто некогда смотреть на приборы. Бомбовая атака с пикирования сродни искусству. Падающую прямо в цель бомбу надо чувствовать, а не только математически просчитывать ее полет. Так что вой сирены пикировщика – это для меня лучшая песня, какая только может быть на свете. Но нормально завершить атаку мне не дали. Все было хорошо ровно до того момента, когда навстречу моей машине с земли ударилась стена огня. Оказалось, что большинство русских легких танков вооружено автоматическими пушками, поднимающимися на зенитные углы возвышения, и теперь все они открыли огонь по моей машине. Кроме того, по мне стрелял, кажется, каждый русский солдат. Кроме пушечных, было видно множество пулеметных трасс. А ведь достаточно всего одного попадания во взрыватель бомбы, как штука, и я вместе с ней разлетимся на множество мелких обломков. Такой плотности зенитного огня на моей памяти не было даже в то время, когда наша эскадра участвовала в знаменитом воздушном наступлении на Британию. Я уже было собрался сбрасывать бомбы без наводки и уматывать из этого проклятого места, как вдруг один из снарядов ударил мою машину в левое крыло, и стремительное пикирование превратилось в неуправляемое вращающееся падение. Ага, треть крыла вместе с держателями двух 50-килограммовых бомб срезала как ножом. Такие проблемы не лечатся. Какой ж тут сброс бомб, когда счет идет на секунды? Спасайся, кто может. Я скинул фонарь кабины, ударом кулака по замку расстегнул прибездные ремни и, перевалившись через борт, оттолкнулся от него ногами в сторону противоположную вращению самолета, почти сразу дернув вытяжное кольцо парашюта, ибо земля была совсем рядом. Вопрос заключался в секундах, но я успел. Промедли я еще пару мгновений, врезался бы в землю с нераскрытым парашютом рядом со сбитой штукой, и только повиснув на стропах, Я позволил себе оглянуться вокруг и похолодел. Оказывается, моя штука была не единственной сбитой в этой атаке машины. Четыре самолета, оставляя за собой жирные хвосты дыма, стремительно неслись к земле. Вместе с моим это будет уже пять самолетов. Вот в небе блеснула сильнейшая багровая вспышка, и на месте гибели еще одного пикировщика расплылось жирное черное облако. Шестой. Очевидно, он подорвался на собственной бомбе, в которую попал русский снаряд. Сразу после этого русские зенитчики свалили седьмой пикировщик. И тут мои парни, оставшиеся без командира, отказались от атаки и вспугнутыми воронами заложили вираж большого радиуса, стремясь оставаться вне досягаемости зенитных пушек. Но прежде чем удалось это сделать, еще одна, восьмая штука задымила, и неуверенно пошла на снижение. Может, сядет на вынужденную, а может, и разобьется в дребезги. Никогда еще нашей группе над целью не приходилось испытывать столь плотный и точный огонь и нести катастрофические потери. Кроме меня самого, из семи экипажей сбитых пикировщиков на парашютах спаслось только трое. Но это было еще не все. Не успел я погасить купол, освободиться от парашюта и выпрямиться во весь рост, чтобы оглядеться, в какую сторону бежать, как русские показали мне еще одно из своих страшных чудес, как будто мало нам было зенитных пушек на каждом танке. Прямо на моих глазах русский солдат вскинул на плечо что-то вроде толстой трубы, которая мгновение спустя полыхнула огнем и дымом стартовавшего ракетного снаряда, который, оставляя за собой белый хвост, унесся по направлению к нашим самолетам. Следом за первым снарядом. Откуда-то в стране стартовал второй, но что там было дальше, я уже не в курсе, потому что пока я засматривался на их полет, набежали русские солдаты, повалили меня лицом в землю, обезоружили и связали руки за спиной. И тут, когда я понял, что натворил, меня резанула отчаянная мысль. «Это надо же было так глупо попасть в русский плен Уж лучше бы я сгорел вместе с бомбардировщиком и моим бортовым стрелком-радистом Фельдфебелем Вильгельмом Кнорфом, вечно ему память. А вот мне предстоит испытать на себе всю злобную ярость русских унтерменшей, мстящих немецким летчикам за бомбовые удары по их городам.